Юлий Цезарь и первый Триумвират Юлий Цезарь по рождению был человек образованный и легко привлекал к себе сердца людей, но под его наружностью скрывалось горячее честолюбие. Более всего хотелось ему быть первым в какой-нибудь деревне, но достичь этого было очень трудно, и он пустил в ход различные происки, чтобы быть первым хоть в Риме. Для этого он вступил в триумвират с Помпеем и Красом и, удалившись в Галлию, стал завоевывать расположение своих солдат. Крас вскоре погиб, и Помпей, мучимый завистью, потребовал возвращения Цезаря в Рим. Цезарь, не желая расставаться с завоеванным расположением солдат, повел последних с собою. Доехав до речки Рубикона, это было в 51-50 годах, До Рождества Христова Юлий долго юлил перед нею. Наконец сказал «Жребий брошен» и полез в воду. Помпей этого никак не ожидал и быстро впал в ничтожество. Тогда против Цезаря выступил Катон, потомок того самого Катона, который был увлечен за греческой грамматикой. Ему, как и его предку, сильно не повезло. Это было у них фамильное. Он удалился в Утику, где истек кровью. Чтобы хоть чем-нибудь отличить его от предка, а заодно почтить его память, ему дано было прозвище Утического. Слабое утешение для семьи.